Глава пятьдесят восьмая. «Да, Внатаныч, я все же переживаю», — Дмитрий вздохнул, стоя рядом со своим байком. «Как бы ни сорвалось, не сорвется», — Давид ухмыльнулся. «В любом случае от нас уже ничего не зависит». Крыса сидит в подсобке, каждый день отчитывается Марку о проделанной работе. Вроде верит этот упырь Сергею, но знать бы наверняка, что в башке у него... Мало ли, какая грандиозная идея посетит этого недоумка. Недооценивать не стоит, а расслабляться тем более. «Тогда по машинам!» — Дмитрий громко крикнул и сделал рукой круговое движение. «Сегодня чья-то задница будет гореть на сковородке!» «Откуда тебе столько зверства, друг мой ситный засмеялся Давид, перекидывая ногу через свой байк. «А с виду такой скромный парень!» «Это я врагов ввожу в заблуждение», — бросил напоследок Дмитрий и надел шлем. А дальше разговоры не нужны. Колонна байкеров рванула с места, оставляя после себя след пыли, быстро, дерзко, отлажена. Давид возглавлял колонну парней, лавируя уверенно между изредка встречающимися автомобилями. Трасса практически пустына, а адреналин набирает обороты, уже бурлит по венам, требуя выхода. «Ты сделаешь его, дружище!» Голос без эхом отдавался в голове, и монстр давил сильнее на газ. Главное, чтобы четко продуманный план не сорвался, хотя Марк вроде верил своему человеку. За Давидом, конечно, следили, но и он вел себя естественно, аккуратно, не делая резких движений. Как будто и не подозревал Марка в пакости. Пусть пока расслабится. Он даже не представляет, какой его ждет сюрприз. «Ну, наконец-то!» — Марк фыркнул, когда Давид остановился, снял шлем и заглушил двигатель. «Я уж думал, ты передумал». «Стиха плет, блин!» — проворчал в ответ монстр. «Не дождешься!» — добавил и слез со своего железного коня. «Ну уже Марк, шаг за тобой. Честно выигрывать ты не умеешь. Так стоит ли начинать строить из себя крутого парня, главное правильного?» Неужели монстр ошибся в своих расчетах? Отойдем на пару минут, пару вопросов обсудим. Марк сделал первый шаг, вызывая у Давида полуулыбку. «Пойдем», — кивнул в глубине души, поражаясь чужой наглости. «Отойдем», — добавил вроде как с безразличием. Не ошибся, Марк и вправду думает, что можно просто так безнаказанно калечить людей. Прямо ангел во плоти, а голос-то какой елейный. Да и давид подыграл незаметно кивнул Дмитрию, а тот подмигнул в ответ парни что-то я девочек не вижу diмон понял все правильно отвлекая толпу и давая марку козырев в руки пусть потешить свое самолюбие все равно ведь не ожидает от давида каких-либо действий победитель забирает ирквы и бабки марк начал первым когда вдвоем остались а также звание чемпиона Добавил, расплываясь в ехидные улыбки, больше похожие на оскал. «Согласен?» «Ты сначала первым прибудь». Давид в очередной раз поражался чужой наглости, а потом уже титул чемпиона на себя примеряй. «Согласен?» «Согласен». И они пожали друг другу руки. «Ну вот и славненько!» Марк наслаждался своей уже замаячившей на горизонте победой. И вопрос от монстра прямо в тупик парня загнал. «Больше никаких условий?» Посмотрел на Давида с недоверием. Что он имеет в виду? Какие на хрен условия? Вроде же все так гладко идет. Люди Давида с девочками зажимаются, не обращая ни на кого внимания. А человек Марк бдит Уже даже выбрал момент и кое-что подправил в байке монстра. Когда-то такой финт прокатил с малышом. Ведь никто и ни о чём даже не догадался. Серёгу просить стрёмно, да и не шарит он в байках. Давиду надо было сюда доехать, иначе никто бы не поверил в честную победу Марка. «Что ты имеешь в виду?» — недоумок всё же озвучил свой вопрос, всё это время прокручивая все возможные варианты ответа. Точно что-то задумал монстр, но не расколется, как бы Марк не настаивал. Мало ли, развел Давид руками в разные стороны. Вдруг твою буйную головушку посетила очередная фантазия? Ленточку красную на шею прицепить? Или какую девочку перед стартом поцеловать? Что за бред Давид несет он в своем уме? Обойдемся без поцелуев. Марк выдохнул только сейчас, понимая, в каком напряжении все это время пребывал. Оказывается, все слишком просто, а то уже парень себе нафантазировал, бог знает что. «То есть дополнительных условий не будет», продолжал настаивать Давид, выводя своего оппонента из себя. «Да что за бес в него вселился? Какого хрена достает прямо перед стартом?» «Не будет», — со злостью выдал Марк. «Так что, начинаем?» «Пять минут и начнём», — Давид цвёл, как майская роза, понять бы отчего. «Хотя обойдёмся тремя», — и посмотрел в сторону, ещё сильнее расплываясь в улыбке. «Какого хрена? Что вообще, мать его, происходит?» Марк не понимал, даже не мог предположить, отчего его недруг так доволен. Взгляд перевёл следом за Давидом, да так и замер на месте. «Какого...» Прошептал, а монстр лишь похлопал его по плечу. «Сюрприз, дорогой!» Заакцентировал на последнем слове и направился к толпе. Она расступалась, пропуская вперед нового участника. По крайней мере, Марк так думал. Но и байк под пареньком оценил. «Это ж у кого столько бабла?» А потом еще больше офигел, когда с мотоцикла слезла Ирка. Сняла шлем, тряхнула гревый волос и улыбнулась монстру. «Какого?» — снова пробухтел Марк, так и не закончив мысль, на что получил ответ. «Надеюсь, ты не против, если я байк поменяю?» Но, сам же сказал, дополнительных условий не будет. Давид был доволен, хорошее настроение зашкаливало. Особенно впечатлял растерянный взгляд Марка. Не ожидал. Судя по перекошенному выражению лица, нет. Даже предположить не мог, что монстр способен его обыграть. План сработал. Ира беспрепятственно забрала байк малыша и пригнала его на гонки. Она же вроде как болеет, с температурой лежит в номере. Марк повелся как лох, даже не подозревая, как его обвели вокруг пальца. Причем законно и относительно честно. Сам же опроверг какие-либо дополнительные условия. «Думаешь, новый байк поможет?» Марк был не просто зол, в бешенстве. «Малыш на нем чемпионом мира стал», — Давид усмехнулся, глядя своему сопернику прямо в глаза. «Думаешь, у меня не получится?» «Готовы!» — организатор гонок прервал затянувшуюся игру во взгляды. «Тогда на позицию!» Марк сплюнул, направляясь к своему байку и понимая, что его план летит ко всем чертям, как фанера над Парижем. Теперь остаётся только на собственные силы надеяться. А вот Давид, наоборот, пребывал в прекрасном расположении духа. На старт настраивался морально, новый байк всё же. «Не подведи, мысленно вздохнула и провёл пальцами по сиденью, а после ногу перекинул, усаживаясь поудобнее. Удача Ира подошла вплотную к мужчине и поцеловала. «Не переживай», Давид отстранился, подмигнул, и надел шлем. Моторы взревели, толпа расступилась, и два байка подъехали к стартовой линии.